Глава 7. Я уже и забыл, когда в последний раз фехтовал. Да и то, моими оппонентами всегда были воскрешенные мертвецы. Движения их медленные, и потупливают они, как водится, изрядно. Так что сейчас велик шанс опозориться. Но не будьте великим некромантом, чтобы сдаться какому-то утырку. Конечно, я научился в свое время фехтовать, но еще, будучи совсем юношей в своем родном мире, Меня тренировал великий мастер, который гонял меня по полной. Но сейчас большая часть из этого подзабыта. Секундантом нихрена сего стал тот тип, который наехал на меня. Орлиный нос, и больше там ничего орлиного не было. По телосложению, как птенец. А рута. рута. Ну так это закон толпы. Когда их много, пальцы веером сопли пузырями. А поодиночке глазоньки виноватые... Прячут да извиняются. Моим же секундантом выступил пук. Как только я сказал это, толпа у тырка заржала. А пук воспринял это серьезно. Подбоченился грудь колесом. Будь-то самим императором его назвал. Птенец орла принес шпаги. Причем нихренасев тут же выбрал себе более правильное оружие. Мне же досталась какая-то кривая шпага с неудобным эфесом, то бишь рукоятью. Бог подошел ко мне и подал это недоразумение острием. «Не хватало, чтобы мой питомец меня же и заколол», – ответил я ему грубо, – другой стороной. «Сорян, шеф, не знаю просто, как с этой хренью обращаться. Кривая, как моя ухмылка», – буркнул он. «И если это рукоять, то я ангел небесный». «Все хорошо, мы победим». Улыбнулся я ему ободряюще, а внутри меня бурлил адреналин. Уже смухлевал нихренасьев. А какая гарантия, что не смухлюет и насчет магии? Пока этот орленок ходил за антимагическими наручами, я решил подстраховаться и наложил на этого баронского утырка комплексное проклятие. Действует просто. Активируется, когда он попытается воспользоваться маной. Ну вот, мы подошли к барьеру, и Климент Нихерасев оскалился. «Сейчас я из тебя решето делать буду». «Давай не надорвись, соплежуй!» Ответил я ему, и он, зарычав, бросился в атаку. К слову, навыки фехтования я вспомнил довольно быстро, когда барон чуть не проткнул мою грудь хитрым финтом и удивился, когда я виртуозно уклонился, а затем пропустил его шпагу под мышкой и следом ответил «Серия сильных уколов». Последним ударом выбил у него шпагу. Та со звяканием покатилась по полу, вызвав ропот толпы, которая держалась в сторонке. Барон рванул к ней, и чтобы успеть... «Ну, конечно!» Он сильно вспотел, шаг его замедлился. Затем у него начался сильнейший насморк, который дополнился громким нездоровым урчанием желудка. А затем он побледнел, и его чуть не вырвало. Нихренасев остановился а я слегка кольнул его в спину. Пив пав, Ой-ой-ой!» — ответил я ему, добавив. «Беги, а то не успеешь!» И он тут же рванул в ближайший туалет. «Ну что ж, противник побежден, и я на коне!» А Пук радостно заулюлюкал, когда мы пробирались через толпу, которая была в тихом ауте от увиденного. «Короче, спасибо тебе!» — обратился ко мне короче кстати меня зовут сашка дрозофилов обращайся по любым вопросам короче и держи адрес он протянул листок с кривыми буквами приходи в гости я побежал короче на занятия рыжий коротышка исчез с поля зрения а я пошел в задумчивости по коридору пытаясь вспомнить где-то я эту фамилию слышал вслух я высказал одну мысль ага или читал подсказал мне пук точно! Статья в одной из газет о меценате Дрозофилове. Папенька его, оказывается, не последний человек в губернии. Такие союзники мне нужны, однозначно. После занятия я решил наведаться на склад. И перед зданием увидел сложенных штабелями и крепко связанных мертвяков. «Вот, хотели прорваться, негодяи», — пробасил Пумба. «Даже покусать пытались, когда я их крутил». О, показал он мне могучий бицепс, на котором не было даже следа от укуса. «В общем, сюда укусил один из них, и пару раз пытались прокусить ногу, но там тоже все прошло». «Это все, кто был?» – осведомился я. «Не, еще с той стороны такая же куча!» – пумба махнул в сторону здания рукой. «Красавчик! Еще на премию напросился!» – воскликнул я. Гора тут же покраснела. «Да какая премия? Это моя работа!» «Хорошо, тогда зарплату поднимаю!» Кивнул я в ответ. «Зачем?» — округлил глаза пумба. «Мне и этого за глаза хватит! Куда я столько денег девать буду?» «Дом себе купишь!» «Это да!» Охранник Пумба расплылся в улыбке. «И побольше!» Я бросил взгляд в сторону кучи мертвяков, агрессивно шевелящих своими связанными конечностями, и понял, что это отличный шанс вытащить еще информации о моем враге. Развежи вон того!» — махнул я в сторону мертвяка в шапке-ушанке. «А вы уверены? Он тут же кинется и грызть начнет!» — покосился в сторону кучи пумба. «Да, уверен. Меня уж точно не загрязет. «У меня есть Петрович!» Я повернулся в сторону бомжа, который сидел неподалеку и вырезал второй по счету стульчак. «Эй, Петрович, иди сюда! Нужна помощь!» У синый мох!» — отозвался Петрович и подошел к нам. «Еще один мертвец!» — напрягся пумба, закатывая рукава. «Не, это Петрович! Наш человек! Хоть и не совсем живой!» Заступился я за бомжа. Когда передо мной предстал на допрос один из вражеских мертвяков, да еще и без связывающих его пут, конечно, он утробно рыча кинулся в мою сторону. Но Петрович просто ударил его сверху кулаком, и тот остановился, задумчиво смотря в мою сторону. Я применил достаточно простое заклинание допроса. Мертвяк поначалу не хотел отвечать, но потом, получив еще пару раз по черепушке от Петровича, вяленько, но заговорил. Так я понял, что у моего врага, у Птерозарова, силище немерено. Да настолько много, что ему не проблема воскресить несколько кладбищ одновременно. Потенциал врага мне понятен. И в этом случае надо срочно вносить изменения в рецептуру боевого самогона. Надеюсь, ты не против? Обратился я к притихшему мертвяку Птирозаврова и оторвал ему руку. Он, конечно, немного поскрипел, но потом затих. А я протянул оторванную руку Петровичу. Доставь ее в экспериментаторскую и привяжи чем-нибудь, а то убежит еще. — Так что с ними делать? — махнул в сторону ближайшей кучи Пумба. — Пусть пока отдыхают. Надо подумать. Ответил я и направился к экипажу, ожидавшему меня неподалеку. На следующий день после занятий в университете мне на один вечер пришлось забыть о делах. У моих верных пацанов, Вовки и петьки был день рождения. Исполнилось 10 и 7 лет. А на вопрос, почему день рождения у обоих в один день, они и сами не могли толком ответить. Призраки подготовили все как надо, пока я отправил ребят вместе с Владиком на рынок в ближайшую деревню. Всегда, когда я давал им деньги, парни покупали сладости, хотя и этого на кухне хватало. И этот раз не стал исключением. Ребята выскочили из телеги и с набитыми сладким котомками побежали домой. В прихожей висела большая черная лента с надписью «Поздравляем». Написано было корявым почерком, поскольку лентой занимался Петрович. Но пацаны оценили его старания и побежали к зомби обниматься. Такой радостной физиономии у бомжа я еще не видел. Подарок! Радостно провозгласил он и достал из-за спины два праздничных стульчака. Они были обернуты в черную бумагу, поэтому всю праздничность деревянных изделий парням придется увидеть только после торжества. Мальчики искренне поблагодарили Петровича за подарки. Затем мои призраки собрались в хор и пропели поздравительную песенку. «С днем рождения, живые!» Вы одни из немногих, кто не боится нас. И за это мы вас любим. Так примите же наш дар. Несколько призраков мужчин притащили большой ящик и поставили перед парнями. А я насторожился, поскольку этого в моей программе праздника не было. Дальше вообще должно было быть представление от Владика с его новым питомцем. Призраки для этого даже сцену соорудили. Парни дружно навалились и отодвинули крышку ящика, задорно заглянув внутрь. «Ура!» – закричал Вовка. Петька же так наклонился, что умудрился упасть в ящик. Оттуда раздался чей-то визг. А затем ребенок поднялся, вытягивая на руках рыжего котенка. Но это было еще не все. Петька передал котенка брату, а затем достал еще троих. Я, конечно, не планировал дома зоопарк устраивать. Оно как-то само собой получилось. Теперь в распоряжении живых и мертвых посетителей были скунс, пауки, прыгающие во дворе лягушки Анфисы и котята, которые будут гонять крыс в подвале. Рыбок, что ли, в довесах завести? Только если пираний. А теперь мой подарок. Объявил я. Но, видя радость от последнего презента, засомневался, что смогу вызвать такой же восторг. Эх, была не была. «Петрович, неси!» — приказал я. Зомби доставил две коробки, которые я с улыбкой вручил ребятам. «Можно открыть?» — спросил Петька. «Конечно! Смелее!» Пук с интересом наблюдал с моего плеча. Даже он не знал, что внутри. Ребята достали подарки и удивленно переглянулись. «Это же...» — начал Петька. «Некромантия для чайников», — прочитал Вовка. «Ага, сам составлял», — с гордостью признался я. «Это значит...» — хотел спросить младший, но был нагло перебит старшим братом. «Вы будете нас учить?» «Да» ответил я. Парни еще раз переглянулись, а затем улыбки медленно вернулись на их лица. Они побежали обниматься, да с таким рвением, что чуть не уронили меня на пол. «Дяденька, это лучший подарок!» закричал Петька. «Честно?» с иронией спросил я. «Честно, честно!» подтвердил старший. «Фух, ну а теперь мои юные ученики. Пойдемте есть торт. И не смотрите на меня так. Я его из города заказывал. Остаток праздника прошел весело и без неожиданных подарков, если не считать того, что к котятам не прилагался лоток. Но раз уж призраки подарили детям целое рыжее семейство, то пусть сами за ним и убирают. Благо с этим спорить ни один мертвый не стал. Мое зелье наконец-то настоялось. Но теперь возникла новая проблема. У меня не было мертвых разносчиков. А призраки не могли удаляться за ворота поместья, поскольку были привязаны к этому дому силами смерти. Владиком с Петровичем я жертвовать не хотел, у них и своей работы было навалом. Вампир вовсю тренировал боевого питомца, зомби учился читать. А умение нормально говорить очень важно для дворецкого некроманта, поэтому я решил не мешать ему. Ведь когда еще у этого заядлого любителя похмелиться, появится желание учиться? Вот и я не знаю. В общем, в ближайший выходной я направился осматривать ближайшие кладбища. «Вознесенское!» Прочитал по слогам пук название наблеклой таблички по ГОСТа, что было шпандоре к старым ржавым воротам. «Ты что, читать разучился?» «Эх, не быть тебе драконом!» Выдохнул я. «Навык забывается! Вот, восполняю!» Насопился питомец. «Или ты наслушался, как читает Петрович?» «Не без этого! хр Мы зашли на кладбище. Меня смутило, что на всех могилах земля была рыхлой. Значит, мертвецы здесь периодически не только поднимаются, но и сами возвращаются в могилы. А еще это значило, что просто так здесь находиться было опасно. «Пук, ну-ка метнись на поиск печати некроманта!» Направил я энтузиазм питомца в нужное русло. «Лечу, шеф!» – выдал Скунс и спрыгнул с моего плеча. Питомец вернулся всего через пять минут с радостными криками. «Нашел! Прямо на склепе нафигачено!» «Ну-ка, пошли глянем!» Действительно, на единственном склепе этого погоста была изображена огромная печать во всю стену. «Хм, умело!» – оценил я. Заклятие вечного подчинения, сохранение плоти, чего тут только нет. И все берет энергию от самого кладбища. Враги, шеф? Да, враги. Но сейчас мы им планы подпортим. Рукавом плаща я стер одну из рун в печати, которая привязывала весь погост к определенному некроманту. И нарисовал на этом месте руну своего имени. «Да еще и зачаровал заново всю печать и защитное заклятие добавил. Так что теперь фиг сотрешь». «Все, теперь можно гулять по кладбищу спокойно», — ответил я. «Фуф!» — изобразил выдох Пук и достал чуть ли не из воздуха сигаретку. Едкий дым, который поднялся от него, начал резать мне глаза, и я тут же закашлялся. «Пук, ну вот какого? Кури в сторону!» — возмутился я. Сделал, понимаешь, меня пассивным курильщиком. Что, лапти кончились в деревне? Не, прятать стали. Огорченно поведал пук, спрыгнув с моего плеча и отходя в сторону. Я недавно в мышеловку попал, но затем еще полез. Смотрю, уже капкан, и явно на медведя. Здоровенный такой, добротный. А зубище, ну вот как у челюстей твоих. Увидел и тут же проняло. Как представил, что меня перекусывает эта фигня. С тех пор больше не суюсь. В пору березы у дома выращивать, усмехнулся я. Да я их скурю раньше, чем они вырастут. Махнул лапкой пук и смачно затянулся. Это да. Так, сколько здесь могилок? Я насчитал 131 могильный камень. Приказал мертвецам подняться. И совсем не удивился, когда по факту трупов оказалось на 5 больше. Частая практика. «Так, солдаты», — громко начал я, — «слушайте внимательно тем, что осталось от ваших ушей». «Внимательно слушайте!» — продублировал Пук. «Берем из корзинки бутылки с зельем», — продолжил я, — «а затем идем и выливаем их на поля вашего прошлого хозяина. Все поняли?» «Да!» — раздался хор мертвых голосов. «Тогда вперед!» Вперед! закричал Пук. «Так-то здесь я, командир, а не ты!» Остановил я порывы питомца. «Ну, шеф, хоть раз по смерти и дай покомандовать!» «Ладно, следующее кладбище будешь сам инструктировать». «Ура!» – завопил Скунс. За день мы прошли три вражеских погоста, и Пук был несказанно рад покомандовать. «Ну, ты видел? Видел, как я их построил?» Ликовал скунс, когда мы ехали обратно. «Видел, видел», — ответил я строго. «Только пинать по задницам, как ты говорил, для ускорения, было необязательно». «Не удержался, шеф, каюсь», — скунс жалобно посмотрел на меня. «Это все ломка по бересте». «Ой, да не пзди ты», — усмехнулся я. «Не пжу, как есть говорю, хр-хр», — поклялся пуг по-своему крестил пальцы на лапках, при этом два раза подпрыгнул и пощелкал языком. «Ну что, доволен?» «Это что-то новенькое», хитро улыбнулся я. «Это мое фамильное», ответил Скунц. «Так что вот, я поклялся. Тянет меня к бересте, ничего не могу поделать. Уж больно аромат напоминает родные края». «Да верю, верю», ответил я питомцу. «А скоро начнет действовать твое зелье?» Что там будет с полями этого старичка? А вот завтра и узнаем. На лице у меня расплылась улыбка, которая не предвещала ничего хорошего моему противнику. Ваше сиятельство! Забежал в темную залу встревоженный зомби. Судя по виду, он умер совсем недавно. Но некромант почувствовал на нем свое заклинание, сохраняющее плоть от разложения. Ты кто такой? Хмуро спросил Патрик. Его настораживало, что разведка до сих пор не вернулась, а тут еще незнакомые рожи. — Витька я с Вознесенского кладбища! Вы меня в прошлом году воскресили и велели травки выращивать! — А, помню! Немного успокоился Птерозавров. — Ты какого дьявола так далеко от погоста ушел? — Дык, переманили нас! Новый некромант пришел, печать поставил. Теперь все наши под ним ходят. «А я в лесу как раз ходил, поэтому сбежать успел!» «Вот же келька недорезанная!» — выругался Патрик, стукнув кулаком по костяному трону. «Убью его!» «Ваше сиятельство, мне бы это... могилку!» — законючил зомби. Некромант хмуро на него посмотрел и взмахнул рукой, а со старческих пересохших губ сорвалось слово активатора для заклинания. У начало разлагаться на глазах. «За что?» — только и успело оно спросить. Но уже через мгновение от верного зомби осталась лишь кучка пепла. «Скелеты!» — взвизгнул Птерозавров. «Готовьте мертвых лошадей! Мы едем в гости к недонекроманту!»